Глава четырнадцатая. Хорошо, что приехал. Мистер Варма обнял сына, дождавшись, когда его жена наконец-то даст ему возможность сделать это. Никогда не думал, что отсутствие сыновей будет настолько для меня мучительным. Десять минут назад приехал Саджан, а теперь ты появился. Моему любящему отцовскому сердцу нет больше услады, чем видеть возвращение сыновей. Отец, но я должен буду сегодня опять уехать, напомнил Саджан о своих планах. Молчи! прогремел голос отца, не порть мне настроение. Я слишком сильно люблю вас обоих, чтобы смириться с тем, что один из вас намеренно игнорирует мои просьбы жить в этом доме. Возможно, он еще что-то добавил бы, но, увидев, как напряженно смотрят друг на друга братья, тут же замолчал. Взгляды Саджана и Виджая встретились, как два острых клинка. Казалось, что при их столкновении раздался звон металла. Слова Виджая, сказанные им при появлении Не оставляли сомнений в том, что он знает о любви Саджана Канни. Оторвав взгляд от брата, Виджай посмотрел на супругу, от чего у той побежали мурашки по спине. Этот взгляд был исполнен болью, смешанной с любовью, и в то же время он говорил красноречивее всех слов о том, что тот Виджай, который безгранично любил свою жену, исчез навсегда. Застывший упрек тронул его глаза, и Аня инстинктивно отступила назад будто Виджай собирался напасть на нее. «И как долго вы собирались скрывать все это?» – последовал его гневный вопрос. Что ни говори, а такого приветствия никто не ожидал. Все замерли, не особо понимая, к чему такие разговоры прямо с порога. Но Виджай, видимо, не смог сдержаться. Хоть он и планировал обсудить волнующие его темы наедине с женой, но у него просто не получилось сердечно поприветствовать всех, а потом какое-то время вести себя, как ни в чем не бывало, дожидаясь случая уединиться с Анной, чтобы все обговорить. Сами же зачинщики недоразумений, Анна и Саджан, были не в курсе того, что Виджай видел их на лестнице и все понял. Однако теперь сомневаться в его осведомленности не приходилось. Саджан инстинктивно заслонил собой Аню, спрятав ее от гнева Виджая, который, казалось, готов был растерзать неверную супругу. «Ну что ж, вижу, что теплая встреча удалась», — негромко заметила Наташа, и ее слова послужили началом всеобщего переполоха. Отец, ничего не понимающий, переводил взгляд с саджана на Виджая и громко требовал объяснений, в то время как мать умоляла Виджая не делать поспешных выводов и не горячиться. Слуги, увидев напряженную ситуацию, поспешили скрыться в прилегающих комнатах, но из любопытства неплотно прикрыли за собой двери — чтобы иметь возможность рассмотреть и расслышать все в мельчайших подробностях и деталях. Аня, вопреки ожиданиям Наташи, не проронила ни слезы, буравя взглядом мужа. Ее глаза выглядывали поверх плеча Саджана, который стоял впереди, вызывающе глядя на брата. Но Саджану пришлось оторваться от этой дуэли взглядов, так как отец напирал на него, требуя объяснений. К возмущениям отца присоединился Виджай, бросаясь обвинениями. Наташа хотела урезонить их обоих, уверяя, что им надо успокоиться. И скоро в этом гвалте уже нельзя было разобрать, кто что говорит. Было ясно лишь одно — виджаю не терпелось изобличить жену в неверности, а брата — в подлости. Миссис Варма вначале пыталась всех усмирить, но, видя, что ее увещевания никто не слышит, повысила голос, зная, что так она точно привлечет к себе внимание. Она не ошиблась, все разом замолчали. Виджай посмотрел на маму с затаенной обидой и сказал, «Я так думаю, что ты обо всем знала». «О чем?» — на всякий случай уточнила она, так как знала она слишком много и не поняла, о чем конкретно сейчас идет речь. «Об этом». Виджай достал из сумки большой конверт и протянул его матери. Не дожидаясь, когда она разберется с его содержимым, он вновь посмотрел на брата и жену. «Да как вы могли? Как вы посмели сделать такое?» — Да перестанешь ты говорить загадками! Мистер Варма окончательно разъярился от неразберихи, ничего не понимая в этих упрёках. Он подошел к Виджаю, ухватил его за грудки и энергично встряхнул. — В чем дело? Неужели так сложно выражаться яснее? — Что плохого тебе сделал Саджан, что ты напустился на него прямо с порога? В чем ты его обвиняешь? И вообще, о чем ты говоришь? И тут, во внезапно наступившей тишине, отчетливо раздался голос миссис Варма. «Он говорит об этом!» Она держала в руках какие-то бумаги, извлеченные из конверта. «Что это?» — не понял ее муж. Затяжное молчание, наполненное лишь звуками дыхания, было нарушено Саджаном. «Это... мое свидетельство о браке». Голос парня прозвучал подавленно и хрипло, а после его слов Аня почувствовала, как ее сердце сжалось от страха. Вот все и раскрылось. «Ты женился?» Глаза отца удивленно полезли на лоб. «А почему нам ничего не сказал?» «Вот-вот», — поддержал его Виджай, — «я бы тоже хотел знать, Саджан, почему ты не рассказал нам о столь знаменательном событии в своей судьбе?» Виджай настолько распалился, что шагнул к Саджану с явным намерением выплеснуть свой гнев не только словами. Но на его пути тут же возникла миссис Варма, чтобы предотвратить драку. «Виджай, успокойся», — умоляла она, — «не делай этого». Она повисла у него на руке, не пуская вперед. — Да что тут происходит? — гаркнул на всех мистер Варма, вконец потеряв всякое терпение. — Ну, женился Саджан, что такого? Это повод для драки? Виджай, да что с тобой? Глаза Виджая наполнились горечью обиды. — Что со мной, папа? Что со мной? Да просто Саджан, как оказалось, женился на ней. Палец Виджая обвинительно застыл в воздухе указывая на Анну.